Глава двадцатая. Ифлийские годы прилетели необычайно быстро. Они были очень наполнены общениями, занятиями. Много занимались, читали, старались тогда все прочесть. В том числе иностранку, которая печатала Олдингтона, Ремарка Хемингуэя. Хемингуэй, когда принял сторону Испанской Республики, стал для нас настоящим героем. Самым популярным было «Прощай оружие», его роман о Первой мировой войне. Рассказы Хемингуэя мы знали наизусть, а после войны его фотография висела в комнате чуть не каждого интеллигентного молодого человека, иногда рядом с портретом Сталина. Кроме того, я думаю, именно под влиянием персонажей Хемингуэя и вообще атмосферы его романов изменились отношения в молодежных компаниях. Они стали более раскованными. Начали курить, пить вино, танцевали танго и фокстрот, играли джаз на фортепиано. И вот летом мы с мамой еще с моей флиской тоже подругой бусей такой поехали в Тибирду, на Кавказ. К нам туда приехали Женя Астерман и Марк Бершацкий. Мы побыли несколько дней вместе. Встречали рассветы, смотрели, как солнце поднимается над ледниками, слушали, как шумят горные потоки и как-то забыли о прошлой зиме. И вообще все внушало надежду, что чистки закончились. Думали, может, начнется нормальная жизнь. Это лето 1939 -го года. К тому времени немало людей вернулось из тюрем. Например, отец одной моей подруги по немецкой школе, ее звали Рут Наглер. Она прибежала ко мне в тот же день, чтобы рассказать. Отца выпустили утром. У него не было ни копейки, и через всю Москву он шел пешком. Он уже несколько месяцев не брился, а большой седой бородой, и по дороге мальчишки ему кричали «Дядя Маркс идет. Глядите, Карл Маркс идет. В общем, у нас в Тиберде было счастливое лето. А потом мама осталась на юге, а мы вернулись в Москву, в Ифли. И первым делом узнали новость о подписании германо-советского пакта. Во всех газетах на первой полосе Сталин жал руку Рибентропу, а ниже приводился его тост. «Я знаю, как любит немецкий народ своего фюрера и пью за его здоровье». Это не укладывалось в голове. То есть Гитлер теперь наш друг? А как же война в Испании? А антифашисты, которые бежали к нам? Этот союз с фашистской Германией казался невероятным предательством разве нам не твердили годами что фашизм величайшее зло к тому времени мы были вынуждены чтобы как то прожить сдавать комнату сдавали ее одной такой даме которая куда то уехала и оставила ее своему приятелю я была больна заболел каким то гриппом и этот Мне мало знакомый человек, о котором я только помню, что его звали Саша, даже его фамилии не помню. Это был взрослый человек, журналист. Он печатал все мишки на машинке. Он, естественно, заглядывал ко мне. Мы как-то с ним подружились. Каждый день после занятий в Вифле ребята Женя, Марк, Юра приходили ко мне. Приносили еду. И мы проводили вечера все эти вместе. Значит, Мамы не было. И на какой-то шестой-седьмой день болезни, мне позвонил Яша Доджин из Ифли. И говорит, Лиля, ты можешь перевести, здесь очень нужно перевести один французский текст. Я говорю, ну, могу, наверное, я не знаю. А какой текст, я точно не могу тебе сказать. Приезжай в Ифли. Я говорю, ты знаешь, у меня еще температура, у меня, наверное, еще выходить. Хорошо, мы пришлем за тобой машину. Это было 4 октября. Запомнила на всю жизнь. Было солнечно. Когда раздался звонок, я читала книжку Пастернака. За мной действительно через какое-то время приехала машина, поднялся какой-то молодой человек какого-то невыразительного вида. Мы с ним доехали до Ифли. Я пыталась как-то вступить с ним в разговор. Что-то он разговор не поддерживал. Поднялась к Яше. В отдел кадров Он говорит, да, знаешь в...". Я говорю, ну давай мне текст не знаешь, это нужно сделать не здесь, а в другом месте Вот я тебя познакомлю с товарищем Для которого ты должна это сделать Появился другой Тоже какой-то безликий, совершенно молодой человек Он говорит, ну поедем со мной Мы спустились опять вниз Сели в эту же машину Уже с другим молодым человеком Я говорю, да, мы едем, ну вы увидите И мы подъехали к Лубянке. И я поняла, что меня арестовали, очевидно. Как это можно было понять? Мы подъехали к Лубянке, мы вышли. Он меня попросил паспорт, мне выписали пропуск. Но не в главные ворота Лубянки, а какой-то боковой вход. Мы поднялись на лифте на какой-то высокий этаж, я не помню, шестой, седьмой, восьмой И коридор, вот это я помню. Коридор с од... множеством одинаковых дверей, на которых не было номеров. Ничего на них не было. Вот коридоры, двери, двери, двери. Довольно впечатляющее зрелище. Он меня провел, значит, какую-то из этих дверей, посадил перед... Маш маленькая комната, окно на Лубянскую площадь, стол письменный, маленький, канцелярский и кресло по ту сторону стола, а по эту сторону, куда меня посадили стул. Он вышел и сказал, ну подожди, сейчас с тобой займутся. Как появился другой человек, я не знаю. Видимо, он вышел из шкафа. Видимо, это был не шкаф, а дверь. Я этот момент не засекла. Я осматривала помещение, смотрела в окно и вдруг вижу, что в кресле передо мной сидит такого же типа. Вот это впечатление тоже на всю жизнь. Они все на одно лицо. Я ни одной одно из этих лиц не запомнила. Никогда бы в жизни под страшной пыткой не узнала. Они все были 26-28 лет, одинаково стриженные. В полувоенной форме, туда многие носили этом это была не военная форма, на полувоенная форма, и какие-то абсолютно белесо-безликие. И вот этот человек, который таинственным для меня образом, видимо, вышел из шкафа и оказался сидячим в этом кресле напротив меня, сказал, ну что ж, давай знакомиться. Как тебя зовут? Я говорю, вы это знаете, вот перед вами лежит мой пропуск. Нет, я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать. Так положено, назови себя. Я говорю, простите, мне же объяснил, что я должна что-то переводить, дайте мне работу. Да какие переводы? Это мы просто сказали, чтобы тебя сюда вызвать, сказал он мне. И почему ты мне говоришь «вы»? Мы же с тобой товарищи. Я говорю, я я незнакомым людям не умею говорить «ты». И я подумал, что это для меня страшно важно, говорить ему «вы». То есть не вступать в какие-то фамильярно-понебратские с ним отношения. «Не хочешь?» – я говорю, «Да, не хочу». «Не могу. Ну, расскажи, в каком окружении ты живешь, кого ты видишь, о чем вы говорите?» Я говорю, «О литературе, о живописи. Вот, мы очень увлечены картинами, нам очень интересны лекции читать. Что вам...» Я говорю, «Ну как это? Все относится к далекой древности». А никаких аллюзий, там нет такой, какие аллюзии, о чем аллюзии, какие могут быть аллюзии, когда речь идет о возрождении или о Бароко. Весь курс Барока был построен у Пинского полностью на аллюзии, я это как-то недостаточно выразила. Но он нас учил думать, не выходя никогда в политику, но так ставя все вопросы того времени, что невозможно было самим, не проводить ассоциации и не начинать думать о том, что происходит с нами. Наша увлеченность его лекциями, кроме того, что было безумно интересно, сам этот материал, как он его раскрывал, это были уроки думания. И, конечно, в частности, я тогда научилась как-то проводить какие-то аналогии, как-то подходить критически ко всему. Я научилась влиянием этих, особенно даже не так возражений, как в В этом смысле этот дисгармоничный мир ворочный очень хорошо накладывался на нашу действительность. И это были действительно настоящие уроки по раскрытию той социальной среды, в которой мы жили. Но я, конечно, с наивными глазами, думаю, что вы, какая может быть аналогия, о чем аналогия. Это совершенно другая эпоха, это совершенно другое время. Он спросил о редакторе Ефлийской стен газеты. Она называлась «Комсомоле» Шелепине. Тут отвечать было легко. Шелепин был секретарем Институтского комитета комсомола по кличке Железный Шурик. Когда его спрашивали, кем ты хочешь стать, он, не задумываясь, отвечал «Вождем». Прихрущевин стал председателем КГБ, был членом Политбюро. Я очень следила за тем, что я говорила, я считаю, что я проявила большую в общем, находчивость и обретательность, он сжал, сжал, но, в общем мне думается, я надеюсь, что я ничего плохого ему тогда не сказала, потому что я все время оставалась в сфере общих вопросов. Но он бесконечно вертелся в разговоре вокруг ребят всех и на какой-то момент сказал, ну, знаешь что, вы так много все общаетесь, Твое сотрудничество будет нам очень полезно. Пожалуйста, подпиши вот бумажку, что ты будешь с нами сотрудничать. Я сказала, не подпишу. Почему не подпишешь? Ты что, против советской власти? Я говорю, нет, я не против советской власти, но я не могу эту работу делать. Это не для меня. Я человек впечатлительный, нервный, я не смогу ни с кем тогда общаться, И если... Ну а что же, если ты увидишь врагов? Я говорю, если я увижу что это реальные враги, тогда я сама перейду и скажу. А подписки я мне кое давать не буду. Ну ты подумай, прежде чем отказываться. Это серьезный шаг в твоей жизни. Я говорю, мне думать тут нечего. Я не могу иначе просто. Нет у меня внутренних возможностей. И, в общем, так это длилось долго-долго, мучительно. Я, конечно, была абсолютно уверена, что я отсюда уже не выйду. Это твое окончательное и последнее решение. Я говорю, да, окончательно, я не могу это сделать. И вдруг он говорит, ну ладно, давай я подпишу тебе пропуск. И вот это чувство, два здесь был момента. Во-первых, я спустилась вниз и на минутку заглянула в шахту лифта. соседнего. там несколько лифтов, а тот соседний был наверху, и шахта. И я увидела, что вниз. Там не меньше 80 еще этажей. Уходит шахта. Это было такое страшное впечатление. Там огромные находятся помещения под землей. Это первое мое впечатление вынесло. А потом это чувство, когда выходишь на улицу. И Это передать невозможно. Это и опьянение. И вот настоящий страх я испытала в этот момент, когда я вышла на улицу. Я, вообще, я помню, что я стала стоять и не могла даже шаг сделать. Я вообще не понимала, что же это случилось. Может быть, если на весы положить, то это встреча, эта беседа весила почти так же тяжело, как все рифлейское обучение. Потому что это было ну, как сказать, побывать там. И это его появление фантастическое, мистическое из этого шкафа. Вот тогда я поняла, Хотя еще о Кавки ничего не знала, но поняла, что такое Кафкеанская действительность. Вот я знала, что Яша должен всем помогать вместе с тем, что он меня запустил вот в этот страшный мир, как-то не сумев предупредить, не, не захотев, а может быть, и не сумев, не знаю. Я потом к нему подошла и сказала, что же это было? Он говорит, мы это обсуждать не будем, ответил мне очень холодно и жестко. Это твой опыт. Да, еще с меня взяли подписку о неразглашении. И само собой разумеется, несмотря на подписку о неразглашении, я рассказала своим ребятам все это. Но должна признаться, что дома говорить уже боялась. Уже, чтобы им рассказать, выводила на улицу. Когда я это рассказала Юре Кнабе, он мне сказал, ты знаешь, меня ведь тоже вызывали. Я только не хотела рассказывать. Поскольку я дал подписку, на вас ты мне рассказала, я тебя тоже должен сказать, к нему подошли на улицу, что было, может быть, еще страшнее. А Женя мне сказал, что он, в общем, что его это ничуть не удивляет, что он каждую минуту этого ждал для себя, для меня, для всех, что это абсолютно в, в логике событий этой жизни. Я помню, меня... потому что для меня все-таки было неожиданно. А он говорит, ты знаешь, я все время думал. Я даже хотел тебе сказать, что это может случиться, чтобы ты как-то подготовился внутренне, но вот не успел. Мама, конечно, меня полностью одобрила, абсолютно. Но была очень напугана. И все говорила, что перестаньте говорить о политике, должны исключить эту тему. Ну, мы уже не могли, мы уже... Конечно, в зрелости моего понимания нашей действительности это было огромным. Шагом, увы, вперед.